Глава вторая. В то время, прежде чем отправляться в поездку, я распечатывал маршрут из интернета. Это казалось мне верхом разумности. И никакая карта не нужна, думал я. Все, что мне надо делать, просто следовать этим четким указаниям. Но теперь от них не было никакого проку, и я включил телефон, чтобы загрузить карты. Система недоступна, раз за разом выскакивала на экране. Я со вздохом вспомнил старый добрый дорожный «Атлас», который некогда составлял мне компанию в дальних поездках. Зря я его выложил. Поскольку теперь я ехал на юг, зная при том, что мне нужно двигаться на север, недовольство росло. Пять миль без съезда с шоссе превратились в десять, потом в двадцать, потом в пять. А к тому времени, как съезд найдется, это на самом деле будет уже неважно, поскольку теперь я понятия не имею, как добраться туда, куда мне надо попасть», сказал я вслух самому себе, демонстрируя дегенерацию собственного ума. Наконец, на двадцать восьмой миле обнаружился поворот. «Ох и ничего себе», — подумал я, выворачивая на эстакаду. Похоже, я оказался в единственном в мире месте, где на перекрестке шоссе нет ни заправки, ни фастфуда, вообще ничего. Посмотрел налево — пустыня посмотрел направо, глаз радовала такая же безмятежная пустота. «Что ж», — пробормотал я, — «похоже, тут и неважно, в какую сторону ехать». Я повернул направо, мысленно отметив, что теперь еду на запад, и что на следующем многообещающем перекрестке мне следует снова повернуть направо. По крайней мере, в этом случае я буду двигаться в сторону севера. Дорога была двухполосная. Одна полоса уводила меня дальше от того места, откуда я приехал, другая возвращала к нему. На самом деле я не очень-то понимал, по какой из них мне следовало бы ехать. Просто ехал, и все. Машин почти не было, как и признаков цивилизации. Время от времени я замечал какой-нибудь дом, пару семейных ферм, а потом и вовсе ничего, кроме лесов и лугов. Час спустя я признал, что заблудился. Те немногие перекрестки, что мне попадались на пути, были незначительными, либо помечены указателями того рода, которые сразу дают понять, что ты вляпался в неприятности. Когда не видишь ни единой живой души на протяжении 40 миль, а дорога, по которой едешь, носит название, начинающееся со слова «старый», типа «старое шоссе 65», перспективы выглядят довольно мрачно. На очередном перекрестке, который ничем не отличался от других, оставленных позади, я все-таки повернул направо. Это был акт отчаяния. По крайней мере, буду двигаться в верном географическом направлении, даже если не представляю, где нахожусь». К моему безмерному огорчению название этой дороги тоже начиналось со слова «старая». Дело было к восьми вечера. Солнце опускалось все ниже над горизонтом. По мере того, как день клонился к закату, уровень моей фрустрации поднимался к зениту. «Надо было остаться на шоссе», — сказал я зло. Подумаешь, потерял бы час, а теперь уже два зря потратил, и до сих пор, черт возьми, не понимаю, где нахожусь. Я двинул кулаком в потолок машины, словно она была виновата в моих злоключениях, или это как-то могло помочь. Еще 10, 15, 20 миль, и по-прежнему ничего вокруг. Бензина у меня осталось меньше половины бака. Насколько я мог судить, такого варианта, как вернуться назад, для меня не существовало. В лучшем случае топлива хватит до эстакады, да и то при условии, что мне удастся найти это место. Да даже если и удастся, все равно там не было ни единой заправочной станции. Единственным вариантом было потихонечку плюхать вперед в надежде где-нибудь заправиться и добыть еды. Уровень моей подавленности продолжал двигаться в направлении противоположном стрелке датчика бензина. Но я ведь, собственно, отправился в поездку, чтобы избежать депрессии. Мне ее с лихвой хватало и дома. Проблемы на работе, бесконечные разборки со счетами, а в некоторой степени и вообще с жизнью. Предполагалось, что недельный отпуск — это мой шанс расслабиться и перезарядить аккумуляторы. Очередное переживание неудач было мне ни к чему. Какое странное выражение, — подумал я, — перезаряжать аккумуляторы. Перегорать, перезаряжать, перегорать, перезаряжаться. О каком позитивном настрое тут может идти речь? Солнце уже полностью скрылось за линией деревьев. Сумерки все больше заволакивали окрестности. Следы розового и оранжевого в облаках отражали последние остатки дневного света. Но я почти не обращал внимания на небо, сосредоточившись на дороге и своих невеселых мыслях. Нигде по-прежнему не было и признаков цивилизации. Я снова бросил взгляд на стрелку уровня топлива. Меньше четверти бака и продолжает уменьшаться, сообщил я себе вслух. В последний раз я ночевал в машине, когда возвращался домой из колледжа. Это было много лет назад, и я, честно говоря, не планировал повторить это знаменательное приключение. Но, увы, похоже было, что повторить придется. Мне необходимо поспать, обреченно подумал я. Нужно сохранить силы, чтобы пойти пешком за помощью, когда в машине... Кончится бензин.